А они все едут и едут отовсюду, от Архангельска до Камчатки, Пруд как рыба на нерест. Сколько же можно? Всех ведь не пересудишь. В них возникла целая система промысла. Среди них есть проводники, издешние и нездешние, которые ведут их в места произрастания анаши. Их мы тоже судим. А что они творят с поездами?